Глава 3. Неожиданный соперник. Заговор. Нет, хлопцы, нет, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повесничать? И без того уже проплыли мы, бог знает, какими буянами. Ложитесь лучше спать. Так говорил Левко. разгульным товарищем своим, подговаривавшим его на новые проказы. Прощайте, братцы, покойная вам ночь, и быстрыми шагами шёл от них по улице. Спит ли моя ясноокая Ганна, думал он, подходя к знакомой нам хате с вишнёвыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Лёгко остановился. Между деревьями забилела рубашка. Что это значит?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 Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову. Тут показалось паробку, что голос незнакомца не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал. "Но я, Адам, сегодня знать ливку", продолжал всё так же незнакомиться. Он думает, что я не вижу всех его шашней. "Попробуй, он собачий сын, каковы у меня кулаки". Присев в слове Левко не мог уже более удержать своего гнева.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 И лёгкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь. Прощай, Ганна, закричал в это время один из парупков, подкравшись и обнявши голову, и с ужасом отскочил назад, встретивши жёсткие усы. Прощай, красавица, восклицал другой, Но на сей раз полетел стримглав от тяжёлого толчка головы. Прощай, прощай, Ганна, закричали несколько парубков, повиснув ему на шею. Провалитесь, проклятые сорванцы, кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. Что я вам за Ганна? Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чёрт вы, дети. Поприставали как мухи к мёду. Дам я вам Ганны. Голова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 «Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова». «Это так, это так!» — закричали в один голос все хлопцы. «Что же мы, ребят, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки?» «Покажем!» — закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не миновать?» «Не минуем и писаря!» А у меня как нарочно сложилось в уме славная песня про голову. Пойдёмте, я вас ей выучу, продолжал Левко, ударив рукой по струнам бандуры. Да слушайте, попереодевайтесь, кто во что не попало. Гуляй, казацкая голова, говорил Дюжий Повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. Что за роскошь, что за воля! Как начнёшь беситься, чудится будто вспоминаешь давние годы. Любовольно на сердце, а душа как будто в раю. เฮй, хлопцы, เฮй, гуляй! И толпа шумно понеслась по улицам, и благочестивые старушки, пробуждённые криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: "Ну, теперь гуляют парубки".